«Они не взорвались. Их взорвал Эгин», — с вызовом в голосе поправил баронессу Лакха. «Если он погиб, можете считать, что мирехит Аран лишился половины своего очарования». «Я не думала, что вы так высоко цените своего друга», — изумилась Зверда. В глубине души баронесса была полностью согласна с Гнорром, но она не могла позволить себе при посторонних никаких жестов повышенной симпатии в адрес Эгина. — Мы не друзья! — прокряхтел Лакха. Почетный оруженосец баронов Маш Магард, престарелый Амальф, сейчас как раз затягивал на спине гнор шнуровку на грудные детали керасы. Лакха ощущал себя пухлой скромницей на выданье, которую втискивают спасительный для фигуры, но такой злой для нежного брюшка девицы Корсет. Зверды и Шоша не нашлись, что ответить. По большому счету им было все равно, друзья ли Эгин и Лакха, враги, соперники, побратимы или два хищных паука в одной склянке. Трофейные метательные машины, все кроме одной, благополучно заняли новые огневые позиции. Недостающий восемнадцатый огневержец самопроизвольно развалился при проверочном заряжании еще возле мельницы песеголовца. Скрученными крученными верченными варанскими машинами такое время от времени случалось. Слишком уж капризными были силы, дремавшие в их упругах блоках, громоздких, бревноподобных. Пленному инженеру было сказано, что если вовкуладская машинерия – будет мазать в белый свет как ваврик, то его пленного инженера выпустят по замку частями вместо зажигательных ядер для пристрелки. Подкрепленные несгибаемым намерением угрозы самый действенный стимул даже для высоких сущностей фальма. Что уж говорить о людях. Первый же залп достиг поставленной цели. Перемахнув через ясенье редколесье, подступавшего к гинсоверу с юго запада зажигательные ядра одно за другим разбились в районе деревянного чистокола, которым варанцы сразу после взятия замка забрали пролом в стене подле Орлиных ворот. Дружина барона Вальвиры, просочившаяся к Гинсаверу небольшими группами по заветным тропам, соединилась с воинами Машмагарта. Над стеной щитов и копий вяло колыхались разноцветные флажки отдельных сотен. На серебряных фигурках зверей, венчающих древки фальмских хоругвий, отливало утреннее солнце. Ночной ветер утих, но ощутимо теплее не стало. От на месте мерзли и люди, и кони, и сергамены. В данном случае это было единственное разумное решение – собрать обе дружины вместе. Штурм с двух разных сторон не сулил ничего хорошего. Слишком малы были силы каждого замка по отдельности. Кроме того, и Вальвира, и бароны Маш магард в глубине души боялись, как бы вступив в генсовер с разобщенных направлений, их солдаты не передрались друг с другом. Не со зла, а так просто из-за неутоленной жажды убийства. Ведь лаха клятвенно заверял, что серьезного сопротивления ни армия, ни свод не окажут, а значит, клинки не напьются крови досыта. Для многих, меж тем, это было важно. Бывалые вояки служили бароном и не за страх, и не за совесть, а за интерес. Зверда, Шоша, военный советник Илакха, обличенный после событий последних суток доверием, едва ли не большим, чем запродавший сердце Сергамени Лид, встретились с вольвиры и его тысяцким малоземельным бароном Барунктом Веле Трепестр в самом центре дружинного строя. Огневержцы методично залпами по четыре машины заливали огнем место предстоящего штурма. Палисад горел, как промасленная солома, несмотря на суету офицеров свода разбазаривающих магию на игрушечные снежные вихри, которые, по мысли вдохновляющего их Найяра, должны были побороть огненную стихию. Куда там? Сам Йор, будь он среди защитников, не совладал бы с горячей кашей даже ледяным огнем своего клинка. После взаимных приветствий, разумеется, прохладных, оценивающих взглядов, пары колкостей, которыми Шоша не замедлил обменяться с Вальвиры, и пары учтивостей, которыми Зверда поспешила сгладить неловкость, вызванную кабанячьими остротами своего супруга, барон Генсавер надменно выкатил нижнюю губу и осведомился. Это война или праздник цветущей груши? Ваши машины уже полчаса коптят мои стены, а мы тут мерзнем, как хренский ямщик на ярмарке. Хренский ямщик не прошел мимо ушей Лида, равно как и праздник цветущей груши. На этом желанном и радостном для любого хоренита празднике каждой 15-летней девушке полагалось ритуально сжечь грушевую ветвь с цветками. Потом плясали, пили, любились в стогах сена. А тут нечистый огонь огневержцев, тяжелый треск гибнущей древесины — Ор, несчастного офицера-заклинателя пламени, которому перепало пол ведра горячей каши. Хорош праздничек. Но Лид промолчал. Уйду отсюда, куда глаза глядят. Пусть даже вычтут из жалования неустойку, все равно уйду. Только сядут варанцы на корабли, и ноги моей здесь больше не будет. Оборотни эти паскудные. Сергамены долбаны. Баронесса это. И только для баронессы Зверды у Лида подходящего эпитета не нашлось. А ведь кое-кто обещал, что стоит нашим клинкам блеснуть на солнце у стен Гинсавера, и варанцы дернут в белую амелу, разбрызгивая на ходу дерьмо из-под Продолжал нудить Вальвира. Даже Зверда не понимала, к чему клонит барон, что ему вновь не по нраву. Уговорились уже обо всем». И большие, и малые вопросы решили. Время и место штурма выбрали, план составили. И лаки она поклялась, что подговорит обслугу затянуть обстрел, чтобы варанским старшим офицерам хватило ума увести гарнизон замка прочь, следуя ночным приказаниям Гнора. И вообще, все идет по плану. Огнетворительная смесь уничтожена, палисад подожжен, «Скоро он прогорит окончательно, вот тогда можно будет и дружины двигать, вот тогда варанцы и дернут». «Таким образом, я вижу, что условия нашего соглашения выполняются из рук вон плохо», — округлил свою речь Вальвира. «Значит, пришла пора проучить этих варанских выродков». У Лаки просто не нашлось слов, перехватило дыхание. Введение своего захваченного ларафом прекрасного подлинного тела, насаженного на дружинников дружинников Вельвиры, предстало перед его мысленным взором с тошнотворной внятностью. И в то же время Лакха понимал, что перечить больному на голову Гевенгу он сейчас не может. — Немедленно остановите своего единоплеменника, — тихонько сказал Лакха бароном Машмагарт на варанском языке, который Вельвира понимал не лучше, чем его двухлетняя чадушка. Тысяцкий барунгт словно только и ждал окончания баронской речи. Он поднес к губам небольшую дудку, висевшую у него на груди, и подал сигнал. «Барон, стойте!» – Звердов скинула руку. Сигнал дудки Тысяцкого подхватили трубы ревуны пехотных сотен. «Да нельзя же так, Вельвира!» «У вас пять ярмарочных дней на семидневик гоморяка на раптах!» Левое крыло монолитного боевого построения пришло в движение. Вскоре вместо строя баталии образовался кабан, клинообразный боевой порядок, защищенный спереди из боков щитоносцами, ощетинившийся совнами и копьями, не столь уж устойчивой в обороне, зато сокрушительный в нападении. Близко к рылу кабана в гуще строя находились особо дюжие дружинники, волокущие наипримитивнейший таран из заостренного бревна. Впрочем, и такого тарана, прогоревшему палисаду, должно было хватить за глаза. «Присоединяйтесь! Встретимся в замке, баронесса!» Бросил через плечо барон, вместе со своим тысяцким, направляясь к голове строя. «Я должен идти вместе с ним». Бесстрастным, вмиг оледеневшим голосом сказал Лакхе. Он уже смирил и страх, и гнев мыслью о том, что миновать предначертанное не в силах даже хуммер. Ему и так невероятно повезло этой ночью. Он ушел из генсавера живым, хотя ради этого ему и пришлось придушить в уголку одного чересчур бдительного Эрмсаванна, заподозрившего неладное.